Глава тридцать девятая. Донателла. Нынешний Сонтелле до ужаса походил на ночной кошмар. Никогда ей еще не было так холодно. Дыхание вырывалось густыми белыми клубами, замирающими в воздухе, подобно туману, пока она блуждала по карточному домику. Все карты были либо улыбающимися дамами, напоминающими ее саму. либо королями с жёстким лицом Джекса, подмигивающим всякий раз, как она смеливалась взглянуть на них. "Я знаю, что ты где-то здесь", крикнула Тела, хотя понятия не имела, как принцу Сердец удалось проникнуть в её сон. После того, как он пытался убить её, она приняла меры предосторожности, чтобы не впускать его в свои сновидения. Но очевидно, это не помогло. Джек с неторопливо вышел из о пары красных королев с лицами как у теллы, причём обе имели наглость посылать ему воздушные поцелуи. Она бросилась вперёд и отвесила ему по плеуху, от которой на его бледной щеке остался красный след. Никогда не прощу тебе за то, что ты сегодня сделал. Карточные короли и королевы разом нахмурились или изумлённо прикрыли рты руками. Некоторые выглядели так, как будто вот-вот выскочат из своих карт и ринутся в атаку, но Джекс лениво отмахнулся от них рукой, и в его серебристо-голубых глазах промелькнуло что-то похожее на печаль. На самом деле ты не подвергалась никакой опасности, Донателла. Его голос звучал гораздо серьёзнее, чем обычно. Я знал, что он не позволит мне убить тебя. Это не оправдывает того, что ты сделал. Она старалась не переходить на крик, не показывать, как сильно он ранил её чувства, а ведь она доверяла ему. Он был рядом, когда умерла её мать. Он заботился о ней, когда этого не делал легенда. Она понимала, что он Мойра, а значит, напрочь лишён совести. Но убедила себя, Что ради неё он пытается побороть свою сущность? Как бы ты поступил, если бы он отказался отдать тебе свою силу? Позволил бы мне умереть? Я не сомневался, что он не откажет. Это не ответ. Тела сжала кулаки. Она хотела снова дать ему пощёчину или, повалив на землю, разрушить весь карточный домик. И со стервенением лупить его, чтобы причинить такую же боль, какую он причинил ей. Но легенда был прав. Джек бессмертный, а она объект его одержимости. Их история по определению не могла хорошо кончиться. Если бы он испытывал чувство вины или иные подлые чувства к ней, то никогда бы не попытался ее убить. Почему тебя это волнует? Удивился Джекс. Ты же сама только что заявила, что никогда меня не простишь. А ты по-прежнему уходишь от ответа. Джекс потёр щёку, на которую пришлось пощёчина, и облокотился на одного из своих бумажных королей. Ты бы мне поверила, если бы я стал уверять, что никогда не позволил бы тебе умереть. Нет, ответила Тела. Я вообще больше ни единому твоему слову не поверю. А ещё я хочу, чтобы ты держался подальше от моих снов. Она знала, что он дал клятву на крови не использовать свои силы против неё, но не сомневалась, что при необходимости он найдёт способ её обойти, как поступал во всех остальных случаях. Как ты вообще сюда сегодня попал? Бумажный король, к которому прислонился Джекс, криво усмехнулся Телли. У нас с тобой есть связь. Мне никогда не требовалось разрешения, чтобы проникнуть в твои сны. От тел кровь застыла в жилах. Нет у нас никакой связи. А после случившегося я вообще больше не хочу тебя видеть. Никогда. Улыбка бумажного короля померкла, а Джекс остался невозмутимым. Это ты сейчас так говоришь, но позже снова вернёшься ко мне